Глава 9. Сведения о вирусе непонятного происхождения вышли на первые полосы всех новостных сайтов. Заголовки типа "Генетическое оружие угроза человечеству" стали попадаться постоянно. Странное дело проявление амбивалентности. Многие в мире, кто не долюбливал негров, кто откровенно ненавидел, но когда над ними нависла такая серьёзная опасность, даже фашистские организации вроде "Белых братств" предложили помощь. Медицинские центры во всем мире работали круглосуточно, но пока что удалось установить очень неутешительные истины. Первое: вирус сконструирован людьми и нацелен на ген, встречающийся только в организме негров, или, говоря политкорректно, представителей негроидной расы. Второе: вирус распространяется с воздушными потоками. Как-то остановить его проникновение даже за океан и на дальние острова пока не представляется возможным. Третье. Никакая сыворотка не поможет. Вирус поражает и выводит из строя ген. Исправить можно только сложнейшей операцией на ДНК. Но к таким операциям готовятся месяцами. А речь не о том, чтобы спасти одного человека, а чтобы не дать истребить миллиард чернокожих на планете. Известная певица Зиндиара выступила с песней Я живу с вирусом, что мгновенно стало хитом и взлетело на вершину топа. А киностудия Асилум объявила о начале съёмок фильма Бэтмен против вируса. пообещав выпустить тизер уже в конце недели, а благотворительная организация Зелёный мир выступила с инициативой сбора средств на спасение пингвинов. Хотя какая связь между неграми и пингвинами, пообещала объяснить позже. Фирма Криорус выступила с заявлением, что готова к реонировать лиц негритянского происхождения по себестоимости, не извлекая никакой прибыли. Для этого им нужно всего лишь прибыть к месту заморозки лично. Илон Маск предложил срочно запустить недостроенную ракету на Марс, а экипаж набрать только чернокожих. Ракета будет управляться с Земли, так что катастрофы может и не быть. Это единственный шанс избежать гибели, так как вирус передвигается только в атмосфере и за её пределы выйти не сможет. Мещерский поставил слипер на экран, едва я переступил порог его кабинета. Я деликатно промолчал, хотя какие от меня тайны? А он сказал со вздохом: Я прочёл рекомендованные вами книги для простых людей, где всё объясняется на пальцах. Особенно хороша Библия Алексея Турчина с перечнем всех катастроф, которые могут ожидать человечество на пути к сингулярности. Поздравляю, сказал я. Он наклонил голову, принимая поздравление. Но там не указано самое неприятное, или я просто не заметил? Слушаю. Конфликт, произнёс он таким серьёзным голосом, что у меня побежали мурашки по спине между богатыми и бедными. Я пробормотал, но и сейчас есть не просто богатые, а супербогатые, но бедные к этому относятся спокойно. Он покачал головой. У бедных остается шанс стать богатыми. Для поддержания этой иллюзии, даже надежды, проводятся две-три ежегодные лотереи с призом в сотни миллионов долларов. Во-вторых, бедных с богатыми равняет мысль, что все умрут. Богатые и бедные и присутствует злорадство, что никакие миллиарды не спасут от могилки. Правда, богатые могут прожить на несколько лет дольше бедных благодаря медицине и лекарствам, но каждый понимает, что нет особой разницы между смертью в 70 лет или в 90. Всё равно смерть есть смерть, и все миллиарды не помогут. Я вздохнул. Тема мне знакома хорошо. Уже обсуждали не раз в узком кругу в околобах, пробормотал я. Да, ставки повышаются. Вот-вот, подтвердил он. Сейчас уже можно почти точно сказать, кто получит бессмертие, а кто умрёт. По крайней мере, в первые десяток лет получить бессмертие будет крайне трудно, долго и дорого, очень дорого. Таблетки от смерти никогда не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Первые бессмертные выйдут не из больниц, пусть даже самых-самых, а из научно-исследовательских центров. Где над ними будут месяцами работать по сто лучших из лучших докторов наук, знатоков своего дела, перепрограммируя каждую клетку тела. Он умолк, взгляд оставался непроницаемым. Я промолчал. Он прав. Сейчас социальная разница и мало заметна, и ее принимают, потому что есть шанс у каждого, но у мертвого шансов не будет. Я всегда страстно ждал будущее, признался я, но сейчас и мне как-то не совсем. Но жду с нетерпением и надеждой. Это же победа человечества над хаосом. А дальше пройдёт настоящая бессмертие человечества, которое не уничтожит даже случайно залетевший в нашу систему астероид. Он кивнул. Да. И пусть даже солнце превратится в сверхновую или просто погаснет, человечество уцелеет с лёгкостью. Но беда в другом. Я кивнул. Да. Будет ли мне место в этом человечестве? Он проговорил медленно. А будет ли это человечество человечеством? Нет, нет, я не о той глупости. Все сингуляры должны сохранить всё так называемое человеческое вплоть до лени, хамства и боярских усадеб. Догадываетесь? Боюсь, ответил я, что да. "Ну-ну", подбодрил он. Скажите, Владимир Алексеевич. Я заговорил, чувствуя, как язык становится таким тяжёлым, словно из чугуна. Те, кто станет первыми сингулярами, ускорятся в развитии так, что уже через неделю, а то и через часы, будут смотреть на остальных людей как мы на дождевых червяков, что ли. Он кивнул. Да, и беда в том, что таких будет очень немного. Всё человечество им будет просто безнадебностью. Я не сводил с него взгляда. Вы хотите сказать, что настоящая опасность нужно ждать не от искусственного интеллекта, а от человека? договорил он, который перестанет быть человеком в нашем понимании. Я уронил голову. Мысли совсем суматошные, носятся и шибают одна одну в снок. Любой человек, сказал я, получив долгожданную возможность программировать себя, в первую очередь восхочет сделать себя умнее, красивее, дальновиднее, уберёт всё то, что мешает нам. Сколько лет я потерял на женщин, а сколько сил, нервов. Всё это убрать, убрать, убрать. Если убрать недостатки, потом убрать слабости, я умолк. Он тоже молчал, думал, наконец поднялся к кофейному агрегату, махнул ладонью. Слышно, как с хрустом затрещали размалываемые зёрна. Манипулятор поставил чашку в углубление, а из краника полилась чёрная струя ароматного кофе. Будете? Да, сказал я. Мне покрепче. Да, вы правы, человек опаснее. Человек опаснее даже когда человек А если станет не человеком, мне просто страшно, каким себя сделает. Он сказал: "Хмуро. Или всё под контроль высокой комиссии, и без её разрешения ни шагу в сторону. То есть всё под всемирный контроль? Аркадий Валентинович, мир к этому не просто идёт, а мчится". "Да. Отвратительно", сказал он с чувством, что это неизбежно. Ужасные вещи могут творить даже самые прекрасные и честные люди. Если одни красные, другие белые, третьи зелёные, а есть ещё анархисты, антиглобалисты, почвенники, ими им легион, и все хотят перекроить мир по-своему, но сейчас у них руки короткие, согласился я. За тысячелетий неспешного развития человечества успело детально разработать и внедрить системы сдерживания. Но вы всё время твердите, напомнил он, что сингуляры получат немыслимую мощь и власть раньше, чем будут придуманы ограничения. И если ограничения потом и возникнут, то уже созданные самими сингулярами, боюсь, они будут не для них, а для нас, мелких тупых зверюшек в заповедниках. Это в лучшем случае. Верно, если и с какой-то блажь пощадят. Но, думаю, любую блажь они в себе сотрут. Я сказал оптимистически. Это значит Аркадий Валентинович Мы должны оказаться среди сингуляров, причём первых, хотя бы в первой тысяче. В дверь деликатно стукнули. Мещерский не успел ответить, как вошёл Бондаренко и сказал с порога: "Простите, что без спроса, но дело чрезвычайное. Наши спецы проанализировали все данные. Результаты страшноватенькие, и все улики в сторону штатов". Мещерский спросил: "Почему именно в их сторону?" "Масштабность", сказал Бондаренко. И вон Владимир Алексеевич подтвердит. Структура вируса слишком уж хорошо скомпонована, а это означает, вирус создавал не пьяный слесарь в гараже. Мещерский покачал головой. Этого недостаточно. Штаты сильны там, где нужно клепать по авианосцу в год. Собрать вирус, наверное, проще. Нужно только знать как, но для этого не надо жить в Штатах и выполнять указания Пентагона. Хотя, конечно, проверяйте все концы и с той стороны, Я и сам штатом не верю. Едва я вернулся в свой отдел по предотвращению, Ивар бросился навстречу с пачкой свежераспечатанных листков в руке. "Я ошибся", сказал он мрачно. "Шеф, я ложанулся". Все затихли и следили за нами настороженные, как мыши. "Спросил быстро, в чём?" "Никакой аномалии нет", сказал он. "Иммунитета против африканской чумы нет ни у кого. Та аномалия, за которую мы все уцепились, оказалась сложной Так что сыворотку из крови выживших сделать не получится, вообще. Рассказывай, потребовал я. Когда в ЮАР победил чёрный расизм, сказал он, там установили апартеид наоборот. Чёрный на вершине власти, а белые внизу, под лестницей. Но если белых не допускать до высококвалифицированной работы, то страна вообще рассыплется. Поэтому начали принимать в страну множество арабов и египтян. Всё-таки ЮАР на то время была богаче Европы. Я хлопнул себя по лбу. Да, помню, в ЮАР после протестов арабов, египтян и китайцев был принят закон, уравнивающий их в правах с неграми. По поводу такого повышения ранга долго злословили в печати Запада. Он сказал: "Да, точно. Да, в ЮАР есть закон, по которому на высокооплачиваемую работу принимают в первую очередь негров, затем мулатов, арабов и китайцев. Но арабы и китайцы через 5 лет упорной борьбы добились, что их перевели в разряд негров". Так что эти уцелевшие лишь в правах негры, артитические арабы и египтяне. Гаврош пикнул от своего стола. А египтяне разве не арабы? Ивар покачал головой. Двадцати пяти тысячное войско арабов, объяснил он дотошно, вторглось в десять миллионный Египет, завоевали и завязали свою веру. Так что этнические египтяне те же, что строили пирамиды и воевали против Юлия Цезаря. А ислам? Мало ли русских или немцев приняли ислам. Данка поднялся, я передал ему листки. Уже просмотрел на эту тему всё в интернете. Значит, сказал он задумчиво и очень серьёзно. Дела гораздо хуже, чем предполагалось. Ивар сказал упавшим голосом. Значит, сыворотку таким путём не создать. Нужны другие варианты. Мы их знаем, но это долго, трудно и точечно. Оксана спросила в тревоге. Но ну, если не сделать вакцину хоть каким-то путём, Темнокожего населения на планете не останется, Донго сказал сварливо. Оксана, иди в жопу со своей политкорректностью. Арабы, индицы или всякие племена, что никакого отношения к неграм, тоже темнокожие. Хорошо, сказал Ивар. Пусть будут негры, здесь все свои. В общем, негров на планете не останется, если вирус за это время не потеряет убойную силу. Всё-таки уже сменилось несколько поколений. Первое, что самое убойное, давно вымерло. Вирус создан человеком, напомнил я. И его смертоносные свойства многократно защищены, пусть даже в ущерб жизнестойкости. Потому этот вирус рано или поздно умрёт, а не все умирают, напомнил я, видоизменяясь. Скорее бы, сказал Ивар с надеждой. Но в сети я продолжаю шарить по всему миру, как и просматривать видеокамеры по земному шару в поисках каких-то реальных зацепок. Насчёт скорейшего изготовления сыворотки пусть позаботятся другие. Мишерский не упустит ни секунды, а мне нужно думать над тем, как найти виновного. Всё-таки такой вирус не может появиться самостоятельно. Пока на основании всего массива информации начинаю больше думать на UAR. Всё-таки обиды африканеров самые осязаемые. Если в штатах преступления негритянского населения, почти все бытовые: убийства да изнасилования, тоже зло, кто спорит, но всё-таки за изнасилование и зверское убийство даже горячо любимой и единственной дочери ренишься мстить непосредственным обидчикам, а не всем чернокожим. Тем более в штатах среди негров, что уже афроамериканцы, немало не просто приличных людей, но есть даже горячо любимые спортсмены, джазмены, актёры, за защиту которых почти любой белый готов встать в грудь. Другое дело ЮАР. Там не отдельные люди виноваты, там всё это дикое племя ответственно за гибель прекрасной страны, не говоря уже о тысячах белых, убитых только за то, что они белые. Поэтому пусть мой отдел ведёт поиск по всему свету, а я присмотрюсь к африканцам, как наиболее вероятным подозреваемым. В детективах наиболее вероятные всегда оказываются невиновны, но мы же не в кино, здесь всё проще, жёстче и непригляднее. И наиболее вероятный оказывается виновным гораздо чаще, чем невиновным. Через полчаса я позвонил Мещерскому прямо из автомобиля, передав управление автопилоту. Вы были правы, Аркадий Валентинович. Спасибо, ответил он любезно. Приятно слышать. А в чем прав? Те уцелевшие негры не совсем негры, сообщил я. По современной классификации они, конечно, негры, но вообще в старину таких называли цветными. Он на мгновение уставился с экрана недоумевающе, но тут же лицо пояснилось, кивнул. Простите, устал, не сразу сообразил. Рядом с Мишерским на экране появился Бондаренко, смотрит непонимающими глазами. Мишерский начал в полголоса объяснять, кто такие цветные. И почему теперь это слово изъято из употребления? Вы правы, Аркадий Валентинович, повторил я. Эта чума поражает только чёрных, причём исключительно чёрных и не трогает полукровок. Возможно, создатели вируса хотели бы уничтожить и полукровок, но либо они не самые отмороженные расисты, либо на это ума не хватило. Всё-таки у полукровки есть некоторая защита, доставшаяся от одного из белых родителей.